Лакей доложил, что из Петербурга прислан курьер. «Веди», — велел Павел. Вошедший вручил великой княгине пакет под личной печатью императрицы. «Письмо ко мне», — произнесла Мария Федоровна и, боясь прогневить супруга, протянула ему пакет. «Читай сама, коли тебе адресовано». Он отстранил пакет рукой. Великая княгиня пробежала те несколько слов, из которых состояло привезенное ей письмо, и обратилась к мужу. «Императрица вызывает меня к себе, вероятно, именно для того, чтобы совещаться о предстоящих мне экстренных расходах. «Когда же она вас зовет?» — спросил великий князь, часто говоривший при свидетелях со своей женой на «вы». «Она ждет меня завтра утром», — ответила великая княгиня. Кутайсов остановился в дверях и вопросительно взглянул на цесаревича. «Как же прикажете насчет Айзеля?» — спросил он. «Как сказано, так и делай», — ответил цесаревич. «Во-первых, вызывают ко двору не меня, а великую княгиню, а во-вторых, и щедроты далеко не пойдут. Без Айзеля вряд ли удастся управиться». Он много щедрее хранителей и распорядителей матушкиной казны. Глава вторая. Детство будущего императора. Горячая любовь Екатерины Второй к старшему внуку началась с самого его рождения. Она часа не оставила его на попечении матери, сразу перевела его в свои апартаменты а великую княгиню лишь изредка допускала на свидание с сыном и совершенно отстранила ее от всяких забот о его воспитании. Ребенок действительно рос замечательным. Еще не умея говорить, он уже безошибочно отыскивал всюду букву «А», указанную ему державной бабкой, рядом с рисунком понравившейся ему собачке. Три с половиной года он отчетливо читал по слогам, а к четырем годам не мог оторваться от чтения всевозможных книг и, особенно интересуясь описанием войн, восторженно встретил описание побед Александра Македонского. Взволнованный, он явился в кабинет Екатерины и начал сообщать ей все им прочитанное. Но императрица была занята, и он вынужден был обратиться со своими восторженными рассказами к своему воспитателю. Он захотел лично познакомиться со знаменитым завоевателем и был очень огорчен и сконфужен, узнав, что Александр Великий давно умер. В четыре с половиной года великий князь уже прекрасно танцевал, недурно фехтовал, складывал стихи, правильно держась и рифмы, и правил стихосложения и составлял предмет удивления для всех, кто его знал и видел. Отсюда то обожание, каким окружала его бабушка, и тот восторг, который он возбуждал во всех. Нрава великий князь был изумительно доброго и кроткого, и не было примера, чтобы он даже в детских играх с маленькими сверстниками кого-нибудь преднамеренно обидел или огорчил. Меньших братьев он горячо любил, С был всегда нежен и внимателен и обожал мать, хотя и не показывал всей силы той любви, которую питал к ней. Из опасения вызвать против нее враждебное чувство Екатерины, очень ревниво относившейся ко всем привязанностям любимого внука.